Я перечитал написанное. Вроде получается близко к реальности, во всяком случае, главный вывод – летать или всем, или никому. При наличии авиации противника одиночный вылет – жертва. Разумеется, для тузиков и бобиков были приняты другие правила, но для пересветов – эти в самый раз. Ладно, решил я. Общие правила пока отложим и подумаем. А чем можно помочь своим? Без всяких штучек, не только из нашего мира, но и даже георгиевского производства, не входящих в список, открытой продукции. Раций на самолетах по условиям учений нет, как подавать сигналы. Можно качать крыльями, например, или бросать дымовые шашки, есть они тут или нет. Наверняка нет, а то бы я знал. Значит сделаем, оно нам не трудно. Состав? Просто черный порох с избытком угля, можно еще сахара добавить. Надо заранее подготовить чаны для смешивания, а сначала мучений посадить народ на алхимию.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 Франция была выбрана из-за ее на редкость либерального законодательства, как в экономическом, так и в политическом смысле. Надо сказать, что за два часа до беседы с Татьяной я провел аналогичную с начальником шестого отдела, но только в качестве адреса назывались Соединенные Штаты, а в качестве бывшей родины – Россия. Бенин и мальчики должны будут изобразить из себя сбежавших жертв царизма. А то как-то неправильно получается, Нью-Йорк есть, а Брайантон Бич почему-то нету.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 «Ну, вынужден был признаться Гоша, некоторое краснеет. Но ничего, пусть будущие инженеры привыкают к русскому командному языку. В общем, пишите, Шура, пишите».